Махакашапа, отец Санки. Ранние годы. Незадолго до пари нирваны Будда отказался назначать преемника. После его ухода учителями для монахов должны были стать Дхамма и Виная. Учение и кодекс поведения. Монда провозгласил, что в тех суттах, которые он раскрывал на протяжении 45 лет своей деятельности, есть все необходимые наставления для желающих идти путём освобождения. Монахи не стали избирать нового главу Санки, но После того, как благословенный оставил тело, всеобщее почтение естественным образом обратилось на одного старейшину, который жил уединенно и излучал особую ауру силы и власти. Этот человек, которого в палийских комментариях называют учеником равным Будде, Бодда Патибга Саока. был известен как достопочтенный Маха Касапа или Касапа Великий. Маха Касапа занял такое видное положение в осиротевшей Сангхе по целому ряду причин. Он обладал семью из тридцати двух признаков великого человека, которыми был наделен сам Бунда. Кроме того, учитель одобрительно отзывался о его прозрении и достижениях в медитации. Махакассапа овладел девятью видами медитативного погружения и шестью высшими знаниями абхинья, которые включают в себя плод орхатства. Махакассапа был единственным монахом, которому Будда оказал особую честь, обменявшись с ним одеяниями. также он полностью развил 10 качеств вселяющих веру согласно гопака мугалана сутте мадхиманикая номер 108 есть 10 качеств которые внушают доверие к монаху по садание адхам пику должен быть первое добродетелен второе хорошо обучен Третье. Доволен тем, что имеет. Четвертое. Способен с легкостью входить в четыре дьяны. Он должен обладать. Пятое. Сверхъестественными силами. Шестое. Божественным слухом. Седьмое. Способностью понимать умы других. Восьмое. Восьмое. памятию о прошлых жизнях, девятая божественным зрением, десятая свободой от всех по омрачений, то есть плодом архатства. Махакассапа также являл собой образец настоящей аскетической жизни, посвящённой медитации. Неудивительно, что именно Махакассапа возглавил первый собор Сангхи, который был безотлагательно созван по его же совету. И, очевидно, по тем же причинам гораздо позже в Китае и Японии этот вызывающий благоговение старейшина стал первым патриархом чань или дзен-буддизма. Как и два главных ученика Будды, Махакасапа происходил из касты брахманов. Он родился за несколько лет в Казахстане, до самовуд 히사твы в столице царства Магата в деревне Махатита у брахмана Капилы и его жены Сумана Деви. Рассказ о детстве и юности Махакассы повзял из комментариев к Самьютта Никае. Сходное можно найти в комментариях к Ангутар Никае. Мальчика назвали Пиппали. Его отец был своего рода царьком, он правил шестнадцатью деревнями, поэтому Пиппале рос в богатстве и роскоши. Но, несмотря на это, уже в молодости он стал ощущать тягу к монашеству и не собирался заводить семью. Когда родители стали настаивать на женитьбе Пипали, он пообещал им, что будет заботиться о них, пока они живы, а после их смерти станет окетом. Но такой ответ не устроил их, и они продолжали свои уговоры. В конце концов, чтобы не огорчать мать, Пипали согласился жениться, но при одном условии: невеста должна соответствовать его идеалу совершенства. По заказу пип-пали ювелиры изготовили золотое извояние прекрасной девы. Молодой господин велел украсить его драгоценностями и нарядами и показал родителям со словами «Если вы найдете мне такую невесту, я останусь в миру». Его мать была умной женщиной и рассудила так. Наверняка в прошлом мой сын накапливал заслуги и должно бы делал это вместе с той, кто, как две капли воды похожа на золотую статую. И она обратилась за помощью к восьми брахманам. Осыпав их богатыми дарами, она передала им статую и попросила отыскать девушку такой же изящную, как данное изваяние. Брахманы подумали: "Сперва отправимся в Маду, которая славится своими красавицами". Там в Сагале они нашли юную деву, неземной красоты. Это была Падда Капилани, дочь одного богатого брахмана. Ей только исполнилось 16, и она была на 4 года младше Пипали Касапа. Родители одобрили этот союз, и Ибрахманы с победой вернулись домой. Но Бхагда Капилани тоже не хотела вступать в брак, как и Пипали, она мечтала о духовном подвижничестве и жаждала отринуть мирское, став отшельницей. Стремления молодых людей совпали не случайно. В прошлых жизнях их соединяла сильная кармическая связь. созрев в последнем воплощении, эти причины сначала сведут их как молодых супругов, затем побудят расстаться, и в конце концов сделают возможным их единение на более высоком уровне, когда оба достигнут вершин духовной практики и обретут величайший плод святости под началом пробуждённого Пипали был очень расстроен тем, что его план провалился, и родителям удалось найти девушку, затмившую своей красотой золотую статую. Всё ещё надеясь избежать нежелательного исхода дел, он отправил невесте такое послание: "Пада, пожалуйста, найди себе другого мужа из достойной семьи". «И живи с ним счастливо в миру, я же стану аскетом, не жалей ни о чем». Бада Капеллани в то же время отправила ему сходное по содержанию письмо. Однако сваты подозревали, что может произойти обмен подобными письмами, и потому перехватили послания и заменили их на приветственные. Баду привезли в Магадху, и молодые люди поженились». По-прежнему, мечтая об отшельничестве, они договорились сохранять целомудрие. Каждую ночь, прежде чем лечь спать, они разделяли постель на два цветочной гирляндой и выражали решимость. Если цветы на чьей-то стороне кровати завянут, значит, у того человека возникла похотливая мысль. Они бодрствовали всю жизнь, Ночь напролёт боясь случайно дотронуться друг до друга, и в течение дня даже не улыбались друг другу. Пока их родители были живы, супруги сторонились мирских удовольствий, и им даже не приходилось заботиться о принадлежавших семье землях. Когда отец и мать Пипали умерли, молодые люди унаследовали обширные владения, и именно в это время они получили импульс, заставивший их встать на путь отречения. Однажды наблюдая за посевной, Пипали впервые увидел то, чего не замечал раньше. На поле слетелось множество птиц, и по мере того, как плуг вспахивал землю, они склёвывали червей из борозд. Эта картина, хорошо знакомая любому земледельцу, поразила его. Он вдруг ясно осознал, что богатство, источником которого были эти поля, доставалось ему ценой огромных страданий других живых существ. Его хлеб насущный стоил жизни множества червей и других маленьких созданий, обитающих в почве. Возвращение. размышляя над этим, пипали спросил одного из работников: кто испытывает на себе последствия этих злых дел? Вы, господин, последовал ответ. Стоит отметить, что ответ работника не соответствует буддийскому пониманию кармы. Будда учил, что карма создаётся намерением, и если намерение отнять жизнь отсутствует, то такой человек не создаёт карму убийства и не несёт моральную ответственность за происходящее. Так или иначе, потрясённый этим прозрением в природу кармы, Пипали вернулся домой и погрузился в раздумья. Если я понесу бремя вины за эти убийства, зачем мне всё это богатство? Лучше я отдам его Бхадже и стану аскетом. Тем временем дома Падда пережила сходный опыт, заставивший её по-новому взглянуть на привычные вещи. Слуги разложили семена кунжута и оставили их сушиться на солнце, а вороны и другие птицы стали поедать привлечённых семенами насекомых. Когда Пада спросила слуг о том, кто понесёт кармическую ответственность за насильственную смерть стольких живых существ, ей сказали, что никто иной, как она. И Пада подумала: если я буду творить зло хотя бы только в этом, то не выберусь из океана перерождений и из а тысяч жизней. Как только Пипали вернётся, я передам ему всё имущество и встану на путь аскезы. Узнав, что их намерения совпали, Пипали и Бхада велели слугам купить для них шафрановые одеяния и глиняные чаши, и затем обрили друг другу головы. Став странствующими аскетами, они провозгласили мы посвящаем свое отречение архатам во всем мире. Уже бывшие супруги еще не встретили ни Будду, ни его учения, но подсознательно чувствовали, что им нужно стать учениками какого-нибудь мудрого и святого человека. Повесив чаши для подаяния через плечо, Пипаля и Бада Незаметно для слуг покинули особняк. Однако, стоило двум странникам добраться до первой из ранее принадлежавших им деревень, как их увидели родственники и работники. Плача и причитая, они упали к ногам аскетов и воскликнули: "Дорогие вы наши, зачем оставляете нас беспомощными сиротами?" Бывшие супруги отвечали: Увидев, что три мира подобны дому, охваченному пламенем, мы встали на путь отречения. Пипали даровал свободу тем из работников, кто был прикреплён к их дому, и они с Падой продолжили свой путь, оставив позади селян, которые никак не могли унять слёз. Они шли по дороге, Касап впереди, а Пада сзади. И вдруг я са по подумал: пада Капилани идёт позади меня, и она очень красива. Кто-то может подумать, они стали аскетами, но по-прежнему не могут жить друг без друга. Какое бестыдство, если они отравят ум подобными заблуждениями или хуже того, станут сплетничать, то навлекут на себя большую беду. Будет лучше, если мы расстанемся. Когда они дошли до перекрёстка, Косапа поделился с Бадой своими мыслями и сказал: "Пада, ты иди по одной дороге, а я пойду по другой". Она ответила: "И правда, женщина помеха для аскета. Люди заподозрят нас в неподобающем поведении и начнут злословить, поэтому давай расстанемся. Ты пойдёшь своей дорогой, а я своей". В знак почтения она трижды обошла вокруг него, поклонилась ему в ноги и, сложив ладони, произнесла: Наш тесный союз и близкая дружба, длившиеся с безначального прошлого, сегодня подходят к концу. Пожалуйста, иди направо, а я пойду налево. Так они расстались, и каждый пошёл своим путём в поисках высшего плода архатства, окончательного освобождения от страдания. Говорят, что потрясённая силой их добродетели земная твердь содрогнулась и задрожала. Раскаты грома огласили небо, и горные цепи на краю мировой системы отразили это эхо.